Глава десятая «Придется подождать», — проговорил Кайл Эйрос, когда мы посредством телепорта переместились куда-то во внутренние помещения дома всех ветров. «Нам нужно подготовиться. Я только пожал плечами». «Лучше поторопиться», — проговорил я. «Мои люди могут начать нервничать. У вас здесь, конечно, серьезное укрепления, но...» Эйрос сверкнул глазами. «Это не займет много времени. Надеюсь, — пожал я плечами». «Антон проведет вас в зону отдыха и останется с вами», — бросил Кайл. «Я пришлю человека, когда все будет готово». Я кивнул, и Кайл Эйрос со вторым повелителем воздуха удалился. Со мной остались гвардейцы и третий Эйрос. Пойдемте, лорд Старк». Я последовал за Эйросом. Гвардейцы молча отправились следом. «Да, сказать, что мне здесь не доверяют, — не сказать ничего. Видимо, Кайл специально так выбрал площадку телепорта, чтобы не показывать мне внутренние помещения замка» буквально через два поворота мы оказались в небольшом зале с круглым столом и мягкими диванами вокруг него у стола замерли в ожидании приказаний две служанки в простых неброских платьях вина лорд старк может быть легкий перекус поинтересовался у меня оставшийся со мной эйрос холодной воды если не затруднит качнул я головой и разбросил взгляд на служанок и те тут же отправились выполнять заказ сильно не заморачиваясь об этикете я первым уселся на диван и откинулся на спинку Устал. Короткий разговор с Эйросами вымотал меня сильнее, чем недавний перелет на мотыльке. С другой стороны, а как бы себя вел я на их месте? Весьма похоже, на самом деле. «Это действительно разведывательный шаттл?» — вырвал меня из задумчивости голос Эйроса. «И вы были на орбите? Внутри ковчега?» Я поднял голову и только сейчас, как следует, рассмотрел своего собеседника. На вид Эйросу было не больше 18-19 лет. По факту, ровесник Дэймона. Высокий, плечистый, но при этом изящный. Темные волосы, зеленые глаза, правильные черты лица. Присмотревшись, я понял, что парень очень напоминает Кайла. Сын? Племянник? «Простите, я не представился», — по-своему истолковал мой взгляд парень. «Антон Эйрос. Кайл Эйрос — мой отец». «Угу. Ну, как я и думал». «Приятно познакомиться, Антон», — кивнул я. «Да, это действительно разведывательный шаттл. И я был на орбите в ковчеге». Я слегка улыбнулся. «То есть ковчеги действительно еще там, в космосе?» «Кажется, я столкнулся с энтузиастом. Интересно». «Ты знаешь про другие ковчеги?» — вскинул я брови. «Для меня это было в новинку, учитывая, что техносы старательно скрывали сам факт их существования. «Цель и смысл жизни дома Эйрос — вернуть человечеству звезды. вскинулся парень и тут же прикусил язык, поняв, что сболтнул лишнее. «Это похвально», — кивнул я. «Что ж, наши цели во многом совпадают. И, думаю, смогу вам помочь в этом. Только для начала нужно сделать так, чтобы это человечество выжило». «Для начала нужно выяснить, что такие громкие слова — это не банальное сотрясение воздуха», — послышался голос у меня за спиной. «И что тот, кто их говорит, тот, за кого себя выдает», послышалось у меня за спиной. «А ты, Антон, слишком много болтаешь с чужаками». «Лорд Старк, пойдемте, нас уже ждут». Я медленно встал, потянулся и повернулся на голос. «Ну да, Кайл Эйрос, главный паранойи Ковроры собственной персоной». «Ладно, потерплю еще немного эти его выпады. Главное, чтобы вопрос решился. И чтобы Андерс Эйрос совсем в маразм не впал. А то я уже задолбался доказывать, что не верблюд. Надоело». Выбравшись из-за стола, я шагнул к Эйросу. Пойдемте, Кайл, закончим с этим и займемся наконец-то делами. На этот раз идти пришлось дольше. По дороге я с интересом осматривался. При более детальном рассмотрении жилища эросов изнутри первая ассоциация, что приходила в голову база. Ни замок, ни цитадель, ни дворец, ни что-то возвышенное пафосное, а именно база. Все скромно, строго, функционально. Никаких понтов, никаких украшений, как у дома Игнис или Аквис. Пожалуй, поспорить с Домом всех ветров по уровню суровости внутреннего убранства могла только цитадель Старков. И, как мне кажется, это все таки очень хороший признак. Осталось убедить этих параноиков, что я не воплощение тьмы, а вполне себе даже наоборот, и мы сработаемся. Наверное. Но это не точно. Спустя пять минут и пару лестниц мы пришли к еще одной площадке телепорта, над которой недвусмысленно шевелила стволами автоматическая турель. Так, это мы куда-то в интересное место движемся, судя по всему. Особо, так сказать, охраняемое. Ну, хорошо. Посмотрим, посмотрим, что там у них. Шаг на площадку. Желудок уже привычно сжимается в тугой комок при переносе. Есть. Куда-то мы попали. Когда в глазах прояснилось, я огляделся и едва не присвистнул. Вот это сюда гвардейцев нагнали. Человек, наверное, пятьдесят в тяжелой броне с импульсниками... Ух ты, даже пара роботов имеется, вроде того, которым управлял Берн при нашем прорыве из цитадели. Сильно. Это что, все против меня? Нет, Эйросы определенно молодцы. Параноики только. А в остальном нормально. Пойдемте, лорд Старк, нас уже ждут. Кайл первым сошел с площадки телепорта. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Пройдя сквозь коридор из гвардейцев, мы подошли к большим, высоким дверям, украшенным гербом Эйросов. Как только мы приблизились, створки разошлись в стороны, и мы оказались в зале совета. Я уже уверенно ориентировался в помещениях родовых замков и успел запомнить, если посреди зала стоит большой круглый стол, а на дальней стене изображение пяти первых, значит, в этом помещении обычно собираются обсуждать важные вещи. Я подошел к столу и остановился, оглядывая тех, кто уже занял свои места. Похоже, Эйросы не зря держались особняком от других домов. Полагаю, что именно поэтому им удалось сохранить у себя наибольшее количество владеющих. Места за столом были заняты почти все, пустых кресел было всего четыре, и то рядом с одним из них сейчас стоял Кайл, рядом со вторым Антон. Я пробежал взглядом по серьезным лицам мужчин и женщин в родовых одеждах, 26 человек. Действительно серьезно, учитывая, что все они владеющие, говорящие с ветром серьезная сила. Для Авроры, можно сказать, и вовсе сокрушительное. Полагаю, что больше действующих владеющих было только у техносов. И то вопрос, сколько их осталось на данный момент. Деймон Старк, дом Эйрос, приветствует тебя», торжественно проговорил Кайл, и все присутствующие встали. «Ну, хотя бы приличие соблюдают. Уже хорошо». Я в очередной раз порадовался тому, что не дал надеть на себя наручники, лишающие связи с источником. «Хорошо бы я тут смотрелся, ага, как на суде». «Приветствую вас, говорящие с ветром!» Я, в свою очередь, слегка склонил голову в приветствии. «Кайл ввел нас в курс дела», — проговорил высокий мужчина с окладистой седой бородой до груди. На вид ему было не больше шестидесяти лет, но стоило заглянуть ему в глаза, как становилось ясно. Он видел и пережил гораздо больше, чем все присутствующие вместе взятые. «Я уже видел такой взгляд. У Кейлана Техноса и леди Кэролин Игнес». Хранитель памяти дома Эйрос. Второй человек в роду, по сути. «Ты пришел к нам в поисках союза?» Хранитель не спрашивал, он утверждал. «Но у нас недостаточно оснований доверять тебе. Мы всегда гордились дружбой с домом Старков, но...» Старик замялся. «Я понимаю», — я кивнул. «Меня очень радует ваш подход. Сейчас доверять нельзя никому. Но я пришел к вам с миром и готов пройти любое испытание, чтобы доказать это». «Мы услышали, Деймон Старк», — старик на миг прикрыл глаза. «Мы не можем прочитать твою память. На это способны лишь повелители разума дома Технос. Но у нас тоже есть видящие. Несчастного Андерса скоро приведут. Мне очень сильно хочется верить, что все обстоит именно так, как говорите вы, лорд Старк. И если это так, Эйросы встанут плечом к плечу с остальными домами, чтобы вымести с Авроры тьму» я едва сдержался чтобы не застонать но вот зачем столько пафоса а давайте уже больше дела дверь в другом краю зала открылась и вошли двое мужчин в белых одеждах по всей видимости целители а между ними м, -м да потрепала андерса эйроса потрепала некогда горделивый и статный мужчина превратился в сутулого старика с лицом блаженного Глава дома Эйрос шел, подволакивая ногу, глядя куда-то внутрь себя и чему-то глупо улыбаясь. По залу пронёсся шепоток. Кажется, далеко не все из Эйросов видели Властителя Ветра в таком состоянии. Тут поневоле задумаешься, что хуже — погибнуть в кровавой мясорубке зала Совета Пяти или вырваться из неё и превратиться в такое. Да уж, что-то мне очная ставка перестала казаться хорошей идеей. Какой смысл? Он же абсолютно недееспособен. Пригрезится сейчас ему что-то, и бейся тут с толпой эйросов. Твою мечту, вот же я вляпался. Кажется, это тот случай, когда мой принцип «ввяжемся в драку, а там посмотрим» дал сбой. Это крах. «Холман, будь добр», — обратился хранитель памяти, покосился настоящего рядом с ним старца, по-настоящему биологически старому. Тот кивнул и молча пошел в обход стола к Андерсу Эйросу. «Лорд Старк, пожалуйста», — жест рукой. «Угу. Это теперь я подойти должен, да?» «Что ж, не знаю, что там хочет узреть их видящий, но пусть. Вдруг получится». Я повернулся и неспешно двинулся к Андерсу Эйросу, стараясь казаться максимально невозмутимым. «Видимо, сейчас все решится». «Дерьмо. Они не могут просто...» «Не знаю, память там его прочитать, что ли?» «Эх, лорд Старк». Тихим голосом позвал видящий, положив ладонь на затылок Андерса. «Позвольте!» Он поднял вторую руку и коснулся моего затылка. Я стоял в шаге от бывшего главы дома Эйрос и смотрел на тонкую струйку слюны, стекающую по его подбородку из уголка рта. «Лорд Андерс!» — позвал видящий. «Лорд Андерс, поднимите голову! Посмотрите на этого человека! Посмотрите ему в глаза!» «Проклятие!» Дичь какая-то. Что-то мне совсем это не... Мысль додумать я не успел. Андерс Эйрос поднял голову, посмотрел мне прямо в глаза и вдруг широко, хищно улыбнулся. Улыбка, больше похожая на гримасу, исказила его лицо, а в следующий миг я почувствовал, как у меня из-под ног уходит почва. Потому что Андерс Эйрос смотрел на меня черными словно ночь, глазами, глазами, полными тьмы. Зашибись, очная ставка получилась.